Глава седьмая. «Все это было первый акт. Арена для двоих. Судьба с судьбой идут не в такт, не вписываясь в стих». Когда входная дверь за героиней моего сегодняшнего дня захлопнулась, фамильяр подбежал радостно мурлыча. «Могу себя я греть надеждой, что ныне будет все как прежде. Хозяин дома, котик рядом, а что еще для счастья надо?» Не захотелось дать ему пинка. Но вместо этого я опустил руку и погладил демона по загривку. Чёрный кот довольно заурчал, по его хвосту пробежали длинные зелёные искры. А теперь на охоту? Фамильяр не поверил своему ушам. Он не может покидать дом без моего специального разрешения. И такое лакомое предложение было для него, образно выражаясь, манны небесной. Ну или что там еще любят демоны, кроме крови христианских девственниц и перетопленного жира фашистских палачей на сковороде. Охота на живых людей была для кота всем. Итак, я резко вскочил с места. Одну минуту она постоит в нерешительности у нас на площадке. За две минуты спустится вниз. Потом выйдет из парадной, вздохнет, вытрет слезки, хлюпнет носиком, обернется. Вздохнет, еще раз опустит голову. Пройдет под аркой, сделает первый шаг на тротуар. И всё понимающий из полуслова чёрный демон распахнул окно. Рязной посох из карельского вяза, украшенный магическими символами, сам прыгнул мне в руку, стоило поманить его пальцем. Стрелять я умею. Отец хорошо выучил в свободное время. Он был мастером спорта по пятиборью. Где она? Идёт к машине наша дева. Идёт на смерть, как королева, пробормотал фамильяр, чёрным, почти неразличимым пятном бросаясь вниз. За тех, кто сейчас доставал ножи, сидя в новенькой Audi, можно было только помолиться. Причём уж отнюдь не за здравие, если вы меня поняли. Демон, спущенный с поводка, опаснее ядерной подлодки российского флота где-нибудь в середине сонной Темзы, напротив Вестминстерского дворца. Нет, он не убьёт их, но сделает такие противоестественные вещи, о которых потом несчастные не смогут рассказать ни в психологическом центре реабилитации, ни в бане по пьянке, ни батюшке в церкви. И это считайте, и ещё легко отделались. Я ждал других, тех, что приходят в ночи. Нонна даже не успела дойти до серебристой машины, как раздалось тревожное лошадиное ржание. Кобыла с барельефа никогда меня не подводит, ей можно доверять как тебе. Я перехватил магический посох на манер ружья. Держись, чёткий сотона. Две голые, мускулистые твари слетели с соседних крыш, словно здоровые нетопыри, размером с узкоплечего человека среднего роста. У них не было рта, скорее узкая щель от уха до уха, из которой высовывалось опасное гибкое жало. Нос плоский, невыразительный, но зато круглые глаза с длинными густыми ресницами. могли бы даже считаться по-анимешному красивыми, если бы не горели неутолимым алым пламенем жажды крови. Что, с другой стороны, само по себе служило отличной мишенью, а с расстояния в каких-то 50 метров промахнуться практически невозможно. Еще трое были отмечены мною косым взглядом на бреющем со стороны Дворцовой площади, причем дисциплинированные твари в антиковидных черных масках. Но их время придет. Стрелять нужно без суеты, наверняка. Первого я снял в голову ещё на подлёте. Второго успел схватить девушку за рукав, прежде чем серебряная молния разнесла ему затылок. Обе твари рассыпались в пепел за секунду до соприкосновения с землёй. Оставшиеся летучие мышки вовремя решили не искушать судьбу и захлопав крыльями, ушли штопором вверх, леняя в закат. Но нас осознав, Что с ней чуть было не произошло, не придумала ничего умнее, как пискнув, потерять сознание. Могла бы хоть повезжать, это работает, так ведь нет. Ох уж мне эти субтильные дамочки из провинции. Чуть что, сразу грохается в аристократический обморок. А ведь рыцари на белых конях на каждый раз не напасёшься. Зато я ж маг на чёрных котах, тут как тут. Помилиар. Если ты закончил, то принеси гостю домой Я поставлю чайник, и явно не помешает что-нибудь горячее с ромашкой, мёдом и мятой. Магновением позже чёрная тень, покинув мятую и перемятую консервную банку, ещё недавно бывшую серой иномаркой, подхватила девушку и доставила ко мне на кухню. Мы переложили её на угловой диванчик и посмотрели друг на друга. Всё ли в порядке? Не знаю уж, у кого что и как, но мой кот был дико доволен собой. Кажется, сегодня он удовлетворил свои самые неизменные потребности, а посему справедливо считал меня самым лучшим хозяином на свете. Ибо главное для любого яжмага блюсти свои личные интересы, заставив любого демона служить именно им, а не собственным тёмным хотелкам. Пока я заваривала ромашковый чай, добавив в свою чашку большую ложку виски, блондинка в чистом платье, спасённая нами от всего подряд, Соизволил и таки открыть глаза. Для начала я предложил ей плед, вручил горячую чашку, позволил сделать несколько глотков, дождался, пока уймется нервная дрожь, и лишь потом сам присел рядом. Что? Что там было? На улице. Запланированная встреча с нехорошими элементами. Я уже говорил, это Питер, детка. Ко всему можно привыкнуть. Но не к такому... «Они же летали, и чуть было меня... Они кусаются?» Нонна. «А вам никогда не хотелось узнать, почему все это происходит с вами, и кто же вы на самом деле?» Осторожно начал я. «Только не перебивайте, и ради Иего вы не визжите. У меня дома много хрупких вещей, они мне дороги. Да и кот плохо переносит ультразвук». Она старательно закивала, давая мне продолжить. Вы удивительно мало знаете о реальной жизни, но невероятно быстро все схватываете. Вы ни разу не назвали имена своих учителей и наставников, но тем не менее твердо считаете себя адепткой, запрещенной на территории России секты свидетелей. Вы на голубом глазу уверяете, что жили в городе Воронеже на улице генерала Лизюкова с рыжим котенком из мультфильма. Вы абсолютно слабы, беспомощны и бесконфликтны. но при мне вдруг закинули двух мужиков в казачьих костюмах на крышу трехэтажного дома. «У вас необычно дорогое белье». «Вы трогали мое белье?» — вспыхнула она болгарским розовоцветом. «Не только трогал, но даже нюхал», — честно признался я. «Правда, извращенцем стать не получилось. Видимо, это не мое. Однако суть не в этом. У нас, я ж магов, не принято задавать лишние вопросы». А уж тем более давить на психику, требуя немедленного ответа. Я никуда не спешу. Вы никуда не спешите. То есть вам пока вообще некуда спешить. Оставайтесь здесь. У меня есть гостевая комната. Да нет, братва, вообще таз. Где ест таца тут у нас? Переделаешь мой рабочий кабинет, отрезал я, не желая слушать вечное нытьё кота. Диван там есть, Говорит, есть кресло унесём, стул поставим, остальные мелочи добавим по ходу. В качестве оплаты за жильё можете помогать фамильяру убираться в квартире. Нонна попыталась протестовать, и мне пришлось спросить уже в лоб: "Когда вы в последний раз ели?" Громкое урчание в животе тут же выдало её с головой. "Ну правильно, на одном чае долго не протянешь. В кафе мы не попали, Да я и сам, как помню, фактически весь день на односолодовом шотландском и нервах. Этот демон у нас в шоколаде, он и ворону съел, и бандитами в машине удовлетворился. А ведь мы купили в Дикси торт. Будете? В последующие полчаса мы в четыре руки вымели из холодильника все, что можно было съесть, и, образно выражаясь, отвели душу, ублажая тело. Улопались, как два хомяка в зернохранилище. Не знаю уж, как насчёт ангелов, но эта милая девица Сталей Констанцы трескала за троих портосов. Бедный Андерсоновский крот, который считал, что же не достаточно половины зёрнышка в день, просто повеселился бы при виде той скорости, с которой Нонна уплетала Невский вафельный торт, краснодарские яблоки, краковскую колбасу, ставропольский камамбер, архангельского лосося, орешки, чипсы и чёрный хлеб с изюмом. Я было дерзнул поинтересоваться, не боится ли она потолстеть. Но одного взгляда глаза в глаза оказалось достаточно, чтобы я подавился своим же вопросом. А как только после чая на тарелках остались лишь самые мелкие крошки, крупный Нонна прикончила. Её ресницы стали слипаться, и наша сытая гостья уснула, свернувшись калачиком прямо на узком кухонном диванчике. Мы с фамильяром не рискнули даже пытаться её разбудить. Но я поднял девушку на руки, как ребёнка, и перенёс в спальню. Похотливый демон настаивал на том, что Нонну надо бы раздеть, не спать же ей в одежде. Поэтому пришлось молча показать ему кулак. Пусть лежит, как лежит. Прикроем немножки пледом и всё. Аккуратно закрыв за собой дверь, чтобы не разбудить её стуком, я вышел, направившись в свой кабинет. Но этот демон не отставал, просочившись сквозь стену. Скажи, хозяин, «Долго ли ты терпеть намерен этот гений красоты?» «Понятия не имею, но и выгнать уже не могу. Понимаешь ли, за нее вписались сами хранители, а они в авторитете ходят». «Слова их скука, бред и яд. Пусть сами же ее хранят». «Я им так и сказал, но они пообещали награду». «Надеюсь, много-много денег? Тогда хозяин не бездельник». «М-м-м». Как понимаю, речь как раз-таки идёт не совсем о деньгах. Пинтограмма на планшете подала знак, что буквально жаждит моего внимания. И что же там такого срочного? У меня не было ни малейшего желания отвлекаться на новые полсотни предложений типа: "За бесплатно посмотрите моё фото, скажите, какая моя судьба, где работа, как новый парень, что с ним ждёт, кто мешает, где деньги и счастье". Последний, кстати, самое популярное из всех запросов. Да, просветлённые монахи, продав свой Феррари и познав суть мироздания, вполне счастливы и без всяких денег. Сиди себе на одинокой горе в Тибете, пей травяной чай, поставляемый паломниками из Чуйской долины, отделяй перистые облака от кучевых, парь в позе лотоса над холодными камнями, чтобы не словить простатит, и ни о чём не беспокойся. Это ли не истинное счастье? Но подавляющему большинству населения нашей планеты всё-таки нужны деньги. Мне тоже. Поэтому серьёзные яжмаги за бесплатно ни у кого ничего не смотрят, ни их уровень. Благо, что в сети всегда найдётся для этой цели более чем достаточное количество псевдоколдунствующих шарлатанов. Им и деньги не важны, довольно того, чтобы хоть кто-то хоть на минуточку но поверил в их магические силы. Каждому своё, как говорится. Но на этот раз причина для моего беспокойства оказалась по-настоящему серьёзной. Письмо с неизвестного адреса, за подписью Белой невесточки. Твой призрак у меня. Покажи девушку, и я отпущу его. Текст был максимально коротким и требовал такого же лаконичного ответа. Что ж, если кто-то всерьёз намерен удерживать у себя в плену Гэндальфа Серова, я ему не завидую. «Перечтите Толкиена. Вот хоть кому-то во всем новозеландском Средиземье это удавалось?» Длиннобородый старик в смешной шляпе успешно сваливал из любой тюряги, выкручиваясь из самых, казалось бы, безвыходных ситуаций. «Да он вообще из огненной бездны вылез в подземельях морей, причем еще и с новой прической, весь такой в белом». «Твой ответ?» «Не давай ему виски и отпусти. Тебе же лучше будет», — по-хорошему посоветовал я. Невесточка пару минут собиралась с мыслями, но, видимо, так ничего и не придумала. Какой ещё виски? Какой в мужском роде? Виски это он. Не давай никакого. На этот раз молчание длилось долгих 5 минут. Я поняла тебя. Он останется здесь. Что ж, я сделала всё, что мог. Ты покажешь мне девушку или суду всё ясно. Белая невесточка наступила, как и любая эмоциональная женщина. Ты и даёшь дельный совет, а она, вопреки всему, поступает наоборот. Природу не изменить. Давайте ещё немного подождём. Ты не знаешь моих сил. Я способен развеять его в пыль. Быстрый ответ, и судя по количеству восклицательных знаков, невесточка сама не слабо нервничала, то есть была на грани отчаяния. Твой призрак выныхал полбутылки и Браво, Гэндальф. Старина, узнаю тебя. Мастерство не пропьёшь. Я честно предупредил. Он же пьян. Забери это. Как понимаю, хаотичный переход на заглавные буквы свидетельствует о том, что отчаяние перерастает в неконтролируемую истерику. Ладно, проехали. Чем же я могу помочь, если ты, дорогая моя, даже адреса не указала? Я что, проводить по твоему? Нет. Я обычный яжмак. Послушай, просто отпусти его. Он не агрессивен, если на него не орать. Абонент покинул беседу. Вот ведь какой парадокс. Ведьма ты или нет, чёрная колдунья, светлая чародейница, да хоть любовница короля эльфов. Всегда будут ситуации, где ты всё равно поведёшь себя как самая глупая баба в предменструальный период, которого вроде бы и нет, но касается он всех и каждого. В радиусе полутора километров. И вот там уж хоть ты тресни, логики и разумности не жди. На автомате я проверил почту. Раз всё равно сижу за планшетом, а ничего такого уж слишком интересного ночью не ожидается. Всем, кто сегодня хотел нас напугать, мы показали зубы. Люди или не люди прекрасно понимают уроки силы и вряд ли станут беспокоить нас ночью. В любом случае, при малейшем признаке опасности фамильяр всегда предупредит меня заранее. Саму о собой всегда предупрежу. Но ходишь ты по тонкому ножу, наступит час, пройдёт гроза, и тихой сапой тебе закрою я глаза кровавой лапой. А вот это, кстати, даже поэтично. Рассейно согласился я, не особенно вслушиваясь в текст. Мой кот регулярно запугивает меня угрозами неминуемой расплаты, как апофеоза полного окончания его срока службы. Рано или поздно к этому можно привыкнуть, но об этом никогда не следует забывать. Кто бы из демонов ни сложил вам веры и правды, он редко делает это по собственной воле. И если бы у нас хоть как-то вели строгую статистику смертей яжмагов, хотя бы за последние 10-15 лет, то, наверное, Интерес к этой профессии как к лёгкому способу добычи денег уменьшился бы раз в 40 или даже больше. Без прислуги вы долго не протянете. Но тому, кто исполняет за вас всю грязную работу, со временем становится известен и все ваши тайны. Образно выражаясь, тот, кому мы доверили защищать свою спину, лучше всех знает, как она беззащитна. Рано или поздно, но подлый удар сзади будет нанесён. И не тешьте себя пустыми надеждами, наклятвы или договора с нечистой силой. Они не стоят той бумаги, на которой написаны. Постарайтесь об этом помнить. Где-то в полночь, когда уже и я начал зевать над готическим таро работау украинского ирландца Алексея Уколова, раздался стук в дверь. Встречать гостей настроения не было. Расклад никак не складывался. Перевёрнутый дьявол продолжал насмешливо скалиться, а повешенный не исправлял ситуацию, не взирая на семёрку мечей и тройку кубков. Обычно карты слушаются меня лучше, если такое завышенное самомнение вообще применимо к Таро. У них своя сила и энергетика. Так вот, припёрся Гэндальф, некакущий, жаждущий дружеского общения и человеческого тепла. Прогнать его не было ни сил, ни возможности. В конце концов, ему надо было выговориться. Белая невесточка заманила его в гости, в навороченный особняк в элитном дачном посёлке на берегу Финского залива, где вдруг попыталась удержать в новомодной лазерной пентаграмме лестью, посулами, угрозами, шантажом и серебряной сетью. Как старый санкт-петербургский интеллигент, призрак вежливо выслушал все её предложения. Приспокойно вышел из всех ловушек и стоял за спиной, пока Анна пыталась мне написывать по смартфону. Виски, кстати, он тоже нашёл сам. Ну, или почти сам. Невесточка случайно бросила взгляд на шкафчик с баром, а там уж пошло-поехало. Для Нонны ночь прошла спокойно. В том смысле, что она даже не проснулась, когда нетрезвый Гендель в пользуясь тем, что я отвернулся, сквозанул прямо в спальню. Пожелал девушке спокойной ночи. Умилившись тому, как нежно сопит наша гостья, он в секунды раздела её до белья, чтобы тело дышало, и аккуратно укрыл одеялом от подбородка до пят. После чего был буквально пинками выгнан из спальни шипящим демоном, впавшим в дикую ярость от такого наглого самоуправства на его территории. Пьяные извинения призрака были слышны аж за 2-3 квартала от банковой. окончательно стихнув где-то в районе манежа. Мне пришлось разрешить фамильяру выйти из дома и 5 минут поохотиться на крыс. До сих пор они скапливаются в немалых количествах на неосвещённых линиях питерского метро. Демон питается всем, чем попало, хотя сенью листвой, хотя сбестом, но лишь живая кровь в определённых ситуациях способна успокоить его взвинченные нервы. Я не являюсь фанатом голохвостых крысявок, так что пусть жрёт сколько влезет, не жалко. Получается, что мне удалось прилечь на своём испанском диване не раньше половины третьего. По счастливому стечению обстоятельств, разбудила меня та же Нонна, которая часов в 6 спросония пошла в туалет и немного заблудившись, включила свет не там, где надо. Не особо смущаясь, она быстренько извинилась у прыгав куда надо. Мне же напрочь перебило сон, и вопрос, почему у нее такое белье, неожиданно встал, когда не надо».